Глава 1217 Просветление. Ответ Ван Булла воодушевил пятерочку, но из его взгляда не до конца исчезла грусть. Папочка, к чему все эти формальности? Не надо так! Я же не какой-нибудь чужак. Разделить с папочкой тревоги и стать маленьким кирпичиком в твоей культивации большая честь для меня. О такой мы даже и мечтать не мог. Папочка, прошу тебя, для тебя, быть может, это сущий пустяк? но для меня это возможность, которая выпадает раз в жизни. Я, наконец, могу исполнить свой сыновий долг!» пятёрочка говорил искренне, его глаза светились энтузиазмом. От его речи Ослика начала подташнивать, но пятерочка считал сказанное непреложной истиной, словно не видел себя со стороны. Если Ван Боулой откажется, то это нанесет ему серьезное оскорбление. все таки это было для него очень важно. Понять, как мыслить пятерочка было несложно. Ему сильно не хватало уверенности в себе. Любой бы вел себя так после перемещения во времени на многие века. Особенно когда ты приходишь в себя в странном незнакомом мире. По его мнению, ему нужно быть полезным. Только так он не останется один, не погибнет безславной смертью. Его искренность брала за душу, блеск его глаз был способен растопить лед. Ван был был погружен в собственные мысли, но после такого он невольно заморгал и посмотрел на пятерочку лежащего вдалеке Ослика. Пока шлифон поднял руку. Пятерочка быстро подскочил к нему и позволил пальцам коснуться своего лба. После небольшой заминки ван Буолы наконец сказал: Хорошо, спасибо, папочка. Пятерочка был тронут. Он как будто боялся, что ван Буолы может любой момент передумать, поэтому послушно сел в позу лотоса. Этим он пытался показать, что готов без колебаний выполнить любой приказ ван Боула. Ослика от всего этого чуть не стошнило, но тут у него шарстка встала дыбом звериным чутьем он почувствовал опасность. Его посетило дурное предчувствие возможной потери своего статуса, поэтому он прискакал к Ван Буолу и сел перед ним. При этом, прямо как пятерочка, он постарался изобразить покладистость. «Я! Я!» Ван Буолу раздраженно цокнул языком и взмахом рукава отбросил ослика назад. Проигнорировав обиду в глазах растянувшегося на полу питомца, он сосредоточился на пятерочке. «Давай взглянем на твое тело и разум!» Пятёрочка скосил взгляд на обиженного Ослика, глубоко внутри он был рад и доволен своей быстрой реакцией. Заглянув в глаза папочки, он окончательно успокоился, а потом сосредоточил разум и раскинул силу, скрытую в теле. Этим особым магическим законом он овладел с переходом через временную формацию. Этот магический закон не принадлежал ни этой вселенной, ни его родному миру, он сам не знал, откуда тот взялся... Но он чувствовал, что этот магический закон делал его тело в некоторой степени неуничтожимым, бессмертным. То, что появилось перед Ван Боуле, вполне могло оказаться чем-то совершенно другим, не тем, что представлял себе пятерочка. Что до деталей, из проецированного им закона даосской магии Папочка должен понять куда больше него. Сделав глубокий вдох, он изо всех сил стал проецировать даосскую магию. Подул ветер, вот только он был каким-то странным, очевидно не настоящим. При этом он ощущался реальным. Ветер влиял не на материальные объекты, а на разум. По пространству пошла незримая рябь, это привело в движение время в этой части мира. Вокруг них стали появляться едва различимые тени, фигуры давным-давно стоявших здесь людей. Увиденное потрясло Ван Бола. В его глазах разгорелось пламя, в этот же миг Аура Дау накрыла пятерочку, чтобы изучить спускаемой им естественного закона. Его дао-звезда работала выше пределов своих возможностей, он хотел запечатлеть закон даосской магии, однако это был слишком высокий магический закон, поэтому Ван Буэлэ мог касаться и изучить его, но при попытке скопировать выяснилось, что с текущей культивации это не получится сделать быстро. К счастью, Ван Буэлэ и пятерочка никуда не спешили. Шло время, жизнь Ван Буэлэ вернулась в спокойное русло. Его клан проводил время с родителями как прилежный сын, Иногда он навещал Джоу Сиоя и Джоу Яман, что до от хармы, он словно страж сидел в позе лотоса в звездном небе снаружи солнечной системы. Истинная сущность уже несколько месяцев находилась с пятёрочкой. Скучающий Ослик не знал, чем себя занять, он оставил истинную сущность и нашел клона, который оставался с родителями, там он превратился в щенка и стал вести себя как шелковый. Каждый день он делал все, чтобы родители Ван Буэлэ были счастливы. Приведя славе, хвостом в образе щенка, Ван Буалы не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Его питомец имел собачий корм за обе щеки. Все это показывало, что пятерочка истинная сущность, чем бы они ни занимались, повлияли на поведение ослика. Во время уединения Ван Буале слава Федерации распространилась по всему Святому Домену Юридического Дао. Теперь они знали бесчисленное множество малых и крупных фракций. Многие пограничные секты и семьи в попытке найти безопасное место и спастись от войны начали присылать прошения о присоединении к Федерации, и они были готовы заплатить любую цену. Ван Буэлла не участвовал в переговорах, Умен Лин, Ли Хан Вэнь, глава секты Крающая Длань, Патриарх Первозлат и остальные разбирались с просителями. Все шло своим чередом, сила Федерации росла день ото дня, со временем нейтральный статус Федерации стал реальностью. За исключением присланной делегации подарков, Бесконечный клан как будто не замечал Федерацию. Их дары должны были подтолкнуть другие силы к действию, но при взгляде на тот случай становилось понятно, что они сделали это от бессилия. Из-за этого многие секты и семьи признали за Федерацией силу. Все полгода уединения в Пуола Бесконечный клан сражался с Темной сектой. Пламя войны разгоралось все сильней, даже в Святом Домене Еретического Дао стали случаться мелкие стычки, Но Солнечная система и окрестное звездное небо были запретной зоной, куда не заходила тёмная секта. Многие секты и семьи считали это простым совпадением, пока конфликт тёмной секты и бесконечного клана не достиг святого домена эритического Когда война подступила к границам Солнечной системы, ведущие преследования практики тёмной секты внезапно остановились, а потом развернулись и полетели назад. Перед уходом они накрыли ладонью кулаки и поклонились Солнечной системе. Это потрясло все наблюдавшие за схваткой семьи и секты, дало пищу для размышлений и сподвигло на сбор информации. В результате всем заинтересованным фракциям удалось выяснить, что Патриарх Федерации Ван Буоле некогда был темным дитя прошлого поколения и младшим братом Небесного Дао темной секты Чен Сэн Цзэ. Вдобавок оба учились у одного наставника. Из-за разногласий Ван Буоле отказался от статуса темного дитя и не стал участвовать в войне. Вряд ли такую детальную информацию удалось раскопать шпионам и соглядатаям, куда вероятнее, что кто-то специально слил эту историю. В любом случае связь Ван Балла с темной сектой стала главной новостью бесконечного Даудомена. Молчаливое согласие бесконечного клана и отсутствие возражения со стороны федерации сделали свое дело. Солнечная система оказалась в центре всеобщего внимания. Это легко объяснилось тем, что федерация могла быть последним местом в мире, где можно пережить катастрофу. За полгода уединения Ван Буолы раз за разом использовал на пятерочке магический закон своего Дао, пока наконец это не принесло плоды. Тающему времени больше не подходит это название.